Подснежник. День таежный катился к закату. Становились тени длинней. Шел обоз. Неизвестно, куда-то. Гремычных гнали людей. Снег скрипел под полозьями саней. Жал мороз все сильнее и сильней. Без того крал последние силы У продрогших голодных людей. На вазах ребятишки сидели, Как озябшие воробьи. Дули-дули в свои ладошки, Посиневшие терли носы. «Стой, я, босс!» — закричал в конвое. Вмиг толпа собралась кружком. В середине старуха лежала, перевязанная платком. С голодухи упала старушка, богу душу свою даря. «Ты прости нас, Семеновна, грешных. Я платок заберу у тебя. Заверну в него дочку-малютку. Пусть согреет ребенка платок. А тебе он совсем не нужен. Будет греть тебя нынче, снежок». «Что стоим?» — закричали в конвое. В снег, старуху, да закопать! Ночь придет, нас с тобой не спросит, как в ночи бы не заплутать!» По весне, когда снег растает, Может, кто-то ее и найдет, Может, кто-то ее и И подснежником назовет. Пролетит лихое время, И однажды в весенний денек Дочка в дом принесет подснежник, Голубой полевой цветок. «Мать!» Увидев подснежник, заплачет и достанет заветный платок. Скажет, дочка, помни Семеновну бабку, да платок береги дорогой. А увидев подснежники в поле, почитай за ее упокой. Ольга Клыпина